Глава двадцать седьмая. Странное поздравление. Папа трезвонил каждые пятнадцать минут. А мы ведь расстались совсем недавно. После праздничного поедания торта я отправилась на работу, а он в магазин. Из магазина папа и названивал. «А как тебе кажется, кроватку надо светлую брать или тёмную?» «А мама тебе говорила, надо было раньше купить», — парировала я. «А ты отказывался». «Да, каюсь, виноват!» Через минуту перезванивал. «Ну, все-таки! С маятником или без? С маятником дороже! А если придется ночью качать?» «Пап!» — смеялась я. «Это не у меня! Это у вас уже был маленький ребенок!» «Давно!» — тянул папа, а потом спохватывался. Но это было замечательно, машине, Не думай!» «А я буду! Буду думать!» Подразнивала я его, а сама гладила в кармане фруктовый батончик, который он мне дал на прощание. Конечно, я сама могла купить его. И деньги у меня были, заработанные. Да и есть после огромного куска торта захочется не скоро, но приятно, когда папа говорит «на случай голода после работы» и сует этот батончик в карман. А какой растерянный у него был вид, когда мы встретились дома. Как крепко он обнимал меня. Все не мог успокоиться и повторял. «У меня двое детей. Надо же, двое детей!» Снова звонок. «Пора мне телефон на шею повесить, как корове колокольчик», подумала я, доставая мобильный из кармана. «Все равно звонит на каждом шагу. На метро, что ли, до Данки добираться, чтобы мобильная связь была недоступна. А то я так и на работу опоздаю с нашим хозяйственным папой». Звонил Ромка. Я вжала голову в плечи. «Достанется мне, что бросила его». Из школы сбежала. «Как дела, серый кардинал?» Со смехом спросил Ромка. «Мне пацаны рассказали. Ты из меня почти Квазимода сделала». «Не совсем Квазимода, конечно». Протянула я, радуясь, что у него все в порядке. «Только вот сбегать было совсем не обязательно». Продолжал Ромка. «Я-то справился без проблем. Ко мне сама Кароль подсела, можешь себе представить? А ты из-за меня школу прогуляла». — Это лишнее. Короче, эта часть плана не проработана. А так, признаю, пари выиграла ты. — Спасибо. Побег в план не входил. У меня брат родился. — Да ты что? — с восхищением воскликнул Ромка. — Завидую. Брат. Хм, поздравляю. Во как. — Да, и мы с папой праздновали, — смущенно призналась я. — Целый торт на двоих съели. Вот. «Иду, то есть качусь на работу, как колобок». «А назовете как?» «Ой», — растерялась я, — «а уже надо определиться?» «Не знаю. Я подумал, может, вы уже решили». «Кажется, еще нет», — задумчиво сказала я. «Про кроватку мы говорили, про вещи всякие, а вот про имя — нет. Может, романом? В твою честь?» Посмеявшись, мы попрощались. Я пообещала обязательно выставить на имя, Как вариант, на семейном совете. «А ласково буду называть его Ромашкой», добавила я напоследок, что вызвала новый приступ смеха у нас обоих. После Ромки позвонила бабушка. Мы с ней уже созванивались несколько раз. Как и папу, бабушку мучили разные вопросы. «Не могу дозвониться до мамы. Когда выписка? А конверт нужен? А имя они тебе сказали? Как назовут?» «Бабуль, не знаю». Терпеливо отвечала я. «Ах, Маша, какая же это! Радость! Гуся скачет козликом целый день, не верит, что брату нельзя будет сразу планшет показать». «Показать-то можно!» — засмеялась я. «Гуся!» — позвала бабушка. Маша разрешила показать планшет ее братику. «Только вряд ли он сможет пока сразиться с гусей в айс-хоке!» закончила я, усмехнувшись. «А здорово звучало! Маша разрешила!» «Сразу видно, бабушка считает меня взрослой». «Представляешь, наш царь меня тоже поздравил», — поделилась бабушка. «Прямо глобальное потепление началось». Я сообразила, о ком идет речь, и мягко возразила. «Он не царь, бабушка. Он очень из-за мамы волновался, поэтому так себя вел. Но он больше не царь. Мы пили с ним чай, и...» «И папа стал таким же, как раньше. Правда, правда». Из-за поворота, наконец, вынурнула моя маршрутка и остановилась на светофоре. Я полезла в карман за кошельком. Тут телефон затрезвонил снова, и я еле сдержала стон. «Я могу три минуты прожить без разговоров. Почему я всем нужна?» Заметив имя звонящего, я откашлялась и вежливо произнесла. «Да, Ирена, здравствуйте!» «Маша, добрый день! Ну что ж, поздравляю вас!» Голос у нее был какой-то нерадостный. Это было самое тусклое поздравление из всех, что я слышала. «Спасибо», — промямлила я, — «мне очень приятно». «Да?» — удивилась Сирена. «Тут до меня дошло. Она же иронически произнесла «поздравляю». Она не знает о моем брате». «Что-то случилось?» — быстро спросила я. Да, она провалила работу». «Какую работу?» Им в школе на подготовке дали работу. Тест. Нужно было соединить части стихотворения. Точнее, разных стихотворений. Я вам присылала. Помните? «Я думала, надо выбрать одно для выступления на 1 сентября», — пролепетала я. «Да, для выступления одно. Остальные просто выучить». «Вы не говорили». «Не может быть. Ладно, уже проехали». Она провалила. «Вы ей сказали?» — Похолодела я, представляя... «Какой концерт меня ждет?» «Нет», — с неудовольствием сказала Ирена. «Нам разослали письмо с комментарием школьного психолога. Она просит не травмировать детям психику и не сообщать о результатах. Я не согласна. Я лично желала бы знать о своих провалах, иначе как можно развиваться, полагая, что у тебя все хорошо?» «Очень даже можно», — подумала я. «В общем, нам дали еще один шанс». «Я сейчас пришлю вам ссылку на стихотворение. Это по окружающему миру. Оно простое, проще некуда. Его надо выучить к среде». «К среде? Но мы увидимся только сегодня и...» «Значит, сегодняшнее занятие посвятите стихотворению». С легким раздражением сказала Ирена. «Маш, но я же не буду учить вас, как заниматься с Даной. Какой тогда смысл в том, что это делаете вы, а не я?» Она нажала отбой. А я еще долго не могла сдвинуться с места, глядя вслед отъезжающей маршрутке и не видя ее. «Пью!» — сказал насмешливо телефон, и я открыла ссылку, присланную Иреной. «Я иду тропинкой узкой, пробираюсь в лес густой, зеленеющие ели стелют ветви надо мной». Я прочитала строчки. «Шестнадцать! Ох, как же я выучу с Даной за один день такое длиннющее стихотворение, да еще...» и по нелюбимому ею предмету. «Интересно», — разозлилась я на Ирену, «ей не приходит в голову, что если человек не выучил стих, то у него проблемы. Или это только проблема приходящей учительницы? И вообще, она точно не говорила, что нужно учить несколько стихотворений. Я бы такое ужасное задание запомнила наверняка». Меня охватило горечь. «Эх, у Данки раньше была великолепная память». Если бы нам дали те дурацкие стихи в прошлом году, она бы выучила их за десять минут. От меня требовалась бы только правильная мотивация, вот и всё. А что требуется от меня сейчас? Я не понимаю. Чувствую себя как лабораторная мышка, которую тычут проводами то в бок, то в лапку, заставляя куда-то бежать. А сама она цели своего пути не ведает. В который раз мне страшно захотелось бросить эту работу. Но накопить денег на новую встречу с испанским городом хотелось тоже. Да и бежала по лабораторному лабиринту я не одна, а бок о бок с Даной. И бросить ее было бы предательством. Я поплелась к распахнувшему двери автобусу. Приехать пораньше не получится. Теперь хоть бы не опоздать. Кому? Марии Молочниковой. Тема. Говорю, Б. Привет, Мария. Помнишь девушку, которую привел Богдан, когда я завтракал? Я еще чихнул тогда. Мы с ней стали встречаться. Богдан со мной не разговаривал три дня, потом помирились. А с девушкой встречаемся до сих пор. Она изучает русский язык, пишет про эмоции. Какими словами можно выразить эмоции? И твои письма очень помогали ее работе. Все. Вот теперь ты меня точно ненавидишь. Эл.